Э, условия в Финляндии настолько отличны, начала я. О, неужели там господствуют мужчины в некотором роде от счастья? О, святой дым, я так и предполагала. Значит, там точно такое же положение, как и в прочих отсталых, о, ах, простите, слабо развитых странах. «Очень хорошо, что я встретила вас. Вы ведь знаете мужчин, не правда ли, миссис Ка...» «Карлсон Кананен». «Да, конечно. Я два раза была замужем». «Этого мало. Я восемь раз. Несчастная любовь приводит обычно к браку, а затем все, попавшие в брачные сети, горюют об утраченной свободе. Мужчины не рождаются хорошими мужьями. Женщинам приходится их воспитывать». «Ну, где же нам взять для этого достаточно времени?» «После смерти Брюса я твердо решила, что не выйду больше замуж. Я не хочу влюбляться в девятый раз, хотя у меня теперь как раз самый опасный возраст. Мы ведь с вами примерно ровесницы, не правда ли?» «Я чуточку моложе», — ответила я с досадой. «Мне в сентябре исполнилось сорок один». Для идеи деятельности разница в возрасте не имеет никакого значения, миссис Кал. Во всяком случае, у нас есть общая цель держать мужчин в повиновении. А теперь я осмелюсь предложить вам, чтобы вы по возвращении домой сразу же взялись за организацию финской национальной секции Society for the Upidity of Men. Я знаю, что у вас нет необходимых средств, но это дело поправимое. Мой благотворительный фонд «Рэйч энд Брюс Тернек Фундэйшн» пожертвует вам для начала 100 тысяч долларов, и это будет вашим основным капиталом. Кроме того, мы сможем присылать в вашу страну выдающихся ученых женщин. А иногда, пожалуй, и мужчин. Зачем же от них начисто отказываться? Для чтения лекций и преподавания в школах. Если наше движение даст Финляндии хорошие всходы, можно будет выделять из того же фонда моего имени суды финским любителям науки, что позволит им приезжать сюда в Америку для продолжения своей учёбы. Особенно важной задачей, я считаю, измерение сидальщ. Доктор Ламберт уже сейчас располагает абсолютно неопровержимыми доказательствами той истины, что сидячий труд не подходит мужчинам. В силу чего их и не следует сажать на руководящие посты. Исключения составляют лишь сенат и конгресс, где работают с сидя личными мышцами, а также венецианские гондолы, для управления которыми можно по-прежнему оставить мужчин-гондалььеров. Э, как я уже сказала в начале, миссис Карллесон. Э, цель моя состоит в том, чтобы помочь вашей стране, попавшей в столь бедственное положение. Финляндия должна непременно войти в союз передовых наций, где доминирующую роль играют женщины, и где всеми делами руководит предприимчивый женский ум, а не грубые мужские сидоличные мышцы. Ну вот и всё. Теперь вам, я надеюсь, примерно ясно суть дела. Желаете ли вы, как финская деловая женщина, вступить в наши ряды? В принципе, У меня нет никаких возражений, но сначала надо выяснить обстановку. Завтра я уезжаю обратно в Финляндию и сообщу вам незамедлительно, какие действия будет для меня возможным предпринять. Блистяще Миссис Карлсен Кенннеен. И помните, что мой благотворительный фонд готов поддержать вашу деятельность.